Глава 28. Фиби. Суббота, 18 июля. Джейк Риордан исчез. «Исчез? В смысле, сбежал или исчез, как Регги?» — спрашивает Луис. «Мы вновь на крыше веранде в кафе «Кантиго». Родители Луиса пообещали не пускать сюда посетителей, чтобы команда «Бэйвью» провела экстренное собрание». На этот раз я сижу не рядом с Ноксом, но даже с места напротив вижу, что из-за шокирующих новостей его боязнь высоты временно отступила. Несмотря на нервозность, Нокс не выглядит испуганным, а вот Тедди явно напугана очень сильно. «Скорее, первый вариант», — говорит она, теребя сережку в ухе. У него во дворе нашли электронный браслет. Видимо, Джейк его каким-то образом срезал. «Даркнет», — бормочет Мэйв, — «ты была права». «Но в этом нет смысла», — возражает Бронвин. «У Джейка были хорошие шансы на отмену приговора. Снять браслет — серьезное преступление, разве нет?» Обращается она к Нейту, приподняв брови. «Тебе лучше знать», — пожимает плечами он. «Ты же у нас будущий юрист». «По-моему, да», — говорит Бронвин. «Даже если нет?» Присяжные придут в ужас. Повернувшись к Эдди, она добавляет. «Что думает детектив Мендоса?» «Так он нам и сказал», — отвечает Тедди. Он всего лишь поинтересовался, не пробовал ли Джейк с нами связаться, и попросил сохранять бдительность. Она закатывает глаза. «Очень ценный совет». «Ты рассказала ему про Рамона Хаус?» — спрашивает Нейт. «Нет, конечно». Она передергивает плечами. Не хватало мне стать подозреваемой». Ее взгляд стекленеет, и, понизив голос почти до шепота, Эдди добавляет «Только вдумайтесь, Джейк на свободе. На свободе. Она так напугана, что у меня вырывается. Может и нет. Может, его похитили и написали на руке «к совершенству». Правда, я сомневаюсь, что прежний сценарий сработает с таким мускулистым парнем, как Джейк бронвин ободряюще обнимает Тедди за плечи. «Или мы зря зацепились за рекламный ролик, и наши догадки ни к чему не ведут», — говорит Мэйв. «В одном мы точно ошиблись». Как обычно, она параллельно что-то листает в ноутбуке. «Чейс Элтон здесь вообще ни при чем». Я потираю плечо, словно надеясь убрать невидимые буквы. Порой мне кажется, что они останутся со мной на всю жизнь. «Откуда ты знаешь?» Он перебрался из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Видимо, какое-то время держал в секрете, что играет в новой пьесе. Только сегодня выложил об этом пост, рассказывает Мэйв. До размаха там далеко, и все же парочку рецензий я нашла. Честь не стал их выкладывать, потому что критики его игрой не прониклись. Она продолжает басом. Дебютант Чейс Элтон был настолько неподвижным, что временами напоминал декорацию. «Сурово», — комментирует Бронвин. «Он же вроде писал, что сейчас в Сан-Диего», — замечает Нейт. «Ой, да что ты говоришь?» — Мэйф округляет глаза в притворном удивлении. «Представь, парень, которому врала я, наврал мне. Вот подлец». Хотя технически он не солгал. Он ведь написал «возможно». Видимо, решил завлечь Тэмми Ли, притворивший, что приехал к ней в город везет девчонки на всяких придурков. Что же теперь делать? спрашивает Тедди и сама отвечает: чёрт его знает, зацепок ноль. зря только тратили время и силы. Она замолкает. Никогда еще не видела ее такой опустошенной. Есть еще Чендлер Релтон, напоминает Мэйв. Младший брат. Его сестра-близнец Челси активно ведет соцсети, а вот он «Ничего про него не нашла». Она оглядывает наш стол. «Может, кто-нибудь знает подозрительного парня лет двадцати с небольшим, который недавно объявился в Бэйвью?» «Это было бы кстати». «Увы», — отвечает Купер. «А как там дела с миссис Риарден? Есть новости?» «Ну, Но я сделал, как вы советовали», — говорит Нейт. «Попросил Ванессу разговорить миссис Риарден, так что посмотрим». Он пожимает плечами. «А вдруг у неё получится?» «Скажи ей, что не надо», — Устало говорит Тедди. «Смысла нет». «Во всём есть смысл. История с Джаредом нам это показала», — говорит Нокс, вставая со стула. «Я ненадолго отлучусь. Кому-нибудь захватить еды?» В ответ звучит хор безрадостных неа. У всех без исключения пропал аппетит. Как только за Ноксом закрывается дверь на лестницу... На меня накатывает щемящее до да боли в груди одиночество. Пусть вокруг друзья и заняты мы общим делом, нас по-прежнему разделяет невидимая стена. «Ребята, мне пора», — не выдерживаю я. Эмма меня заждалась. «Может, позовешь ее сюда?» — предлагает Купер. Я отвожу взгляд. «Он так ко мне добр, а я чем отплатила?» Перестала навещать его бабушку, чтобы не ляпнуть при ней чего-нибудь лишнего. «Нет, сестра устала после перелета», — говорю я. «Это ложь. Я звала Эмму сюда, но она предпочла остаться дома, хотя мама занята свадебными делами, а Оуэн ночует у друга. Я там буду не в своей тарелке», — сказала она. «Я все равно пришла, чтобы поддержать Эдди, однако Эдди без меня не пропадет». Она в кругу друзей, а вот Темма совсем одна. «Передавай ей привет», — говорит Мэйв. «Обязательно. Пишите, если узнаете что-то новое». Внизу меня кивком подзывает стоящая за кассой Иви. Фиби, мистер Санте, просит отнести на крышу Начус. Лицо у нее раскраснелось, из обычно аккуратной косы выбиваются прядки. «Захватишь, когда пойдешь обратно?» Мы с Ахмедом зашиваемся, посетители как с ума посходили я иду домой рассеянно сообщаю я глядя мимо иви на стенные часы мои мысли уже в милях от кафе контига что ж ладно нахмурившись иви толкает кассовый аппарат затем ударяет по нему кулаком иногда эта штука открывается только с боем не бери в голову я ведь ни разу тебя не выручала ее привычная улыбка тает что удивленно моргаю я Иви перестаёт колотить по кассе и, уперев руки в бока, окидывает взглядом переполненный зал. Теперь я замечаю, сколько людей вытягивают шеи, пытаясь привлечь её внимание. «Я постоянно вкалываю за нас двоих», — продолжает Иви. «Неужели так сложно отнести наверх одну несчастную тарелку?» От стыда я заливаюсь румянцем. Разумеется, она права. Всё лето она меня прикрывала. А я так погрязла в своих проблемах, что даже толком ее не поблагодарила. «Прости, я задумалась», — оправдываюсь я. «Конечно, давай помогу». Из кухни тем временем выплывает Ахмед, придерживая на плече большую тарелку с начос. «Миссия крыша выполнима», — сообщает он. Не глядя на меня, Иви тихонько усмехается. «Что бы я делала без Ахмеда?» Мои щеки пылают. Когда живешь в постоянном стрессе, легко забыть, что и у других бывают нелегкие деньки. А может, я одна ничего вокруг не замечаю? У Эдди лето проходит еще хуже, однако на работе это не отражается. Мне давно пора отдавать все чаевые Иви и Ахмеду. Они молодцы, в отличие от меня. Мне очень стыдно Иви, признаюсь я, когда она опять ударяет кулаком по кассе. Я у тебя в долгу, миллион раз в долгу. «Я исправлюсь, обещаю». Касса наконец-то открывается. Иви сгребает горсть монет и с грохотом задвигает лоток. «Все нормально, Фиби. Только не забывай об окружающих, ладно?» Вернув на место дежурную улыбку, Иви машет посетителям за ближайшим столиком. «Хотела бы я что-нибудь сказать в свою защиту. По моим ощущениям, последние недели я только и делаю, что думаю о других. Вот только Иви...» Не из их числа. К тому же в основном я размышляю, как бы этим людям солгать. Из коридора, ведущего к туалетам, появляется Нокс, и я с трудом подавляю желание сбежать. С той ночи в его комнате мы еще ни разу не говорили с глазу на глаз, из-за чего мне очень грустно. Вполне возможно, не мне одной. Не забывай об окружающих, ладно? Эй, окликаю его я. Да? С опаской отзывается Нокс. «Что теперь?» Мысли путаются. «Ну, я хотела сказать «пока». Да, не сильно лучше трусливого бегства». «Уже уходишь?» «Да, побуду с Эммой». «А», — говорит Нокс, — «понятно». Повисает молчание, как будто мы едва знакомы и еще не нашли общих тем. «Сложно это все», — вырывается у меня. Да уж, вздыхает Нокс, и я задумываюсь, об одном мы или о разном. Сложности сейчас хоть отбавляй. Не успеваю я уточнить, как телефон в моем кармане издает чирикающий звук. Этот сигнал я поставила на сообщение от Эммы. До возвращения в Бэйвью она так редко мне писала, что я боялась пропустить малейшую весточку. Впрочем... Такую просьбу и без чириканья не пропустишь. Срочно приезжай. Едва я вставляю ключ в замок, как Эмма распахивает дверь и втаскивает меня в квартиру. «Да что случилось-то?» — спрашиваю я, споткнувшись о порожек. «Ты ехала сто лет», — сухо замечает Эмма, закрывая за нами дверь. «Вообще-то десять минут. Я теперь никогда не опаздываю. Стоит задержаться...» и мама уже паникует. Оставив сумку и ключи на кухонной стойке, я пристально гляжу на сестру, пытаясь по лицу понять, в чём дело. «Что стряслось? Злишься на меня, да?» «Не на тебя», — говорит Эмма. «Тогда на кого?» Эмма кусает губу. «Ну, в общем...» «Вечер я проводила одна, вот и решила, что выдался удобный случай проверить вещи Оуэна». Ну, знаешь, убедиться, что он больше не пишет, кому не следует. Я заглянула в его компьютер, но история браузера была пуста. Я прерываю ее взмахом ладони. Спросила бы меня... Как заботливая сестра, я, конечно же, посматриваю к брату в компьютер. Я бы сразу тебе сказала. Да, надо было, прости. О, нет, такая уступчивость не к добру. И что? Спрашиваю я. Потом я осмотрела его вещи. Оуэн оставил дома рюкзак, и я... «Правда?» — изумляюсь я. Мне казалось, он без этого рюкзака жить не может. Мать Бена приехала за ним раньше времени, так что собирался он в спешке. В общем, Эмма нагибается и поднимает с пола потрепанный черный рюкзак. Я вытаскивала вещи одну за другой. Почти добралась до дна. Вот, думаю, дура, ничего плохого тут нет. И вдруг в одном из внутренних карманов нахожу вот это. Не хочу знать. Честное слово, клянусь, бог свидетель, не желаю знать, что лежит у брата в рюкзаке. Эмма извлекает предмет и протягивает мне. Фиби, это же вещь Регги Кроули. Сердце у меня подскакивает к горлу. Тот самый кожаный шнурок. Серебряные бусины мерцали в тусклом свете, когда я в последний раз разговаривала с Регги. «Да», — говорю я, зажав шнурок в руке. «Это вещь. Регги».